Глава 56. Алина Алина была рада и чувствовала себя героиней если не сказки, то красивой мелодрамы. Жизнь с Владимиром стала более легкой, красивой и благополучной. Алина усердно отмахивалась от мыслей, что Владимир холоден и не походит на влюбленного мужчину. Он выбрал ее, как выбирают автомобиль ухоженный, удобный с маленьким пробегом, пусть уже и не первый хозяин. Уходить с тем, с чем пришла, Алине не хотелось. Уходить-то было не с чем. Ей просто повезло встретить богатого и холостого мужчину. Совсем-совсем не хочется лишаться денег, удобства и уверенности в будущем из-за глупого фото. Пусть фото остается фото. А потом этот звонок изнутри алину как будто кислотой обожгло кислотой ревности и эгоистичного желания обладать женская интуиция не ошибается стоит только владимиру услышать блеяние этой овцы и посмотреть взареванные глаза нет плевать что там стряслось у этой овцы выпускать все из рук алина не желала значит звонка просто не было не станет эта дурочка названивать еще раз таких скромных овец как она обломать проще всего щелкнув по носу и облив дерьмом алина едва успела стереть звонок из журнала и положила телефон забытый мужем на место как он вошел в комнату что то случилось милый телефон оставил не видела нет давай наберу Телефон обнаружился под газетой на журнальном столике. Владимир попрощался и сухо поцеловал жену в губы. «Надолго уезжаешь?» «Вернусь, как решу срочные вопросы». Отрезал супруг и вышел. Он даже не уточнил, куда уезжает и зачем. Алина чувствовала себя красивым аксессуаром, с которым не стыдно прогуливаться на пышных мероприятиях. И не то, чтобы она расстраивалась. Ее все устраивало. И роль, и состояние, и довольно регулярный секс. Можно было, конечно, и добавить огонька в этот секс, но Владимир и тут был сдержан. Он занимался этим так, как другие выполняют рутинную работу, необходимую и приятную, но рутинную. Сам черт знает, где он витал мыслями в это время, но явно не с ней. Хотя... После инцидента с фотографией Алина поняла, где он витает мыслями. И даже на это можно закрыть глаза. На всё можно закрыть глаза. На фантомное присутствие третьего лишнего можно закрыть глаза. Но только не на появление этой лишней в их реальной жизни. Алина чувствовала, стоит этой овце поманить Владимира пальцем, как их браку придёт конец если он так легко раскидывается угрозами о разводе из за простого фото алина забеспокоилась она надеялась только на то, что больше эта дурочка не станет звонить ее мужу чем можно удержать мужчину, который тебя не любит ребенком ребенком да но тут у алины не было козырей на руках владимир хотел ребенка, но у алины как оказалось была врожденная патология. Забеременеть не удавалось. Владимир, узнав о том, что родить сама Алина не сможет, даже как будто не расстроился. Не стал предлагать суррогатное материнство, вскользь обронив, что есть еще время подумать. Полгода назад это было Алине на руку. Для детей было еще рано, считала она. Успеют обзавестись кричащими младенцами. Но сейчас она грызла ногти, С досадой, думая, что надо было озадачиться этим с самого начала, чтобы крепче привязать к себе желанного мужчину. Алина еще раз прокрутила разговор в голове. Нет, не должна эта дурында позвонить еще раз.